Затем он поведал нам о переселении душ, которые он воспринимал как символ веры. Он даже раскрыл свою тайну. Имея возможность выбора, кем стать в будущем телесном воплощении, то предпочел бы воплотиться в какое-нибудь морское животное безмятежного долгожителя, вроде черепахи или кита. Я воспользовался хорошим настроением Камача, чтобы выполнить почетную миссию по наведению мостов между ним и обоями Хинара, взятую мною на себя, и передал ему просьбу Хинара отца, мол, были и письма, и телефонные звонки по поводу непонятных слушателям эпизодов в радиоподстановках. Старик просит Камача не усложнять сценариев, имея в виду, что уровень среднего слушателя довольно низкий, Я старался позолотить пилюлю, заявив, что полностью разделяю его, Камачо, позиции. В действительности так оно и было. Конечно, претензия владельца рияд станции абсурдны, поскольку каждый волен писать, как ему вздумается, и я, мол, передаю только то, о чем меня просили. Педро Камачо слушал молча, без всякого выражения, и мне стало неловко. Я замолк, он также не произнес ни слова. Выпив последний глоток отвара мята с ярлабуисой, он встал, пробормотал, что ему пора идти к себе в студию, и вышел, даже не сказав «до свидания». Возможно, он обиделся, что я сообщил о телефонных звонках в присутствии постороннего. Хавьер считал, что так и есть, и посоветовал извиниться перед писакой. Я поклялся впредь никогда не выступать посредником обоих хинаров. В ту неделю, когда мы не встречались с тетушкой Хулией, я провел несколько вечеров со своими приятелями из Мерафлореса, которых не видел с тех пор, как возникла моя тайная любовь. Одноклассники или соседи по кварталу, они продолжали учиться, как сало-снегр, постигавший инженерное дело, или рыженьки Мальфина, посвятивший себе медицине. Некоторые пошли на службу, как кокос-ляньес. С ними я еще в детстве делил чудесные забавы, футболы, плавание, субботные вечеринки, увлечения девушками и кино. Но сейчас, после долгой разлуки, я понял, что-то ушло из нашей дружбы. Между нами осталось мало общего. По ночам мы теперь вытворяли старые проказы, лазили на заброшенное кладбище в сурка, где при свете луны обходили разрушенные землетрясением могилы, чтобы попытаться выкрасть из них черепа. Купались на гишом в огромном бассейне пляжа Санта-Роса, неподалеку от Анкона, который все еще строился. Заглядывали в грязные бордели Авениды Грау. Приятия оставались прежними, отпускали все те же шуточки, обсуждали все тех же девочек. Но я уже не мог говорить о том, что волновало меня. О литературе, о тетушке Хулии. Сознайся я им, что пишу рассказы и мечтаю стать писателем. Ребята решили бы, будто у меня с головой не все в порядке». Так думала и худышка Нанси. А если бы я рассказала им, как они выкладывали мне о своих победах, что у меня связь с разведенной женщиной, которая даже не любовница моя, а только возлюбленная, в буквальном смысле этого слова, принятом в Мерафлоресе, то ребята назвали бы меня, пользуясь изящным полным тайного смысла выражением, модным в те времена «жеребцом на привязи». Я не презирал товарищей за то, что они не читают литературы и не считал себя выше их, вступив в связь со зрелой женщиной. Но должен признаться, когда под эвкалиптами и молье мы рылись в могилах на кладбище в Сурка, когда плескались под звездами в бассейне Санта-Роса, пили пиво или когда договаривались с проститутками из веселого дома нанат над, я скучал и больше думал о своем рассказе «Опасные игры». Его и на прошлой неделе не поместили в приложении «Коммерсиво». и о тетушке Хулии, чем о друзьях. Когда я рассказал Хавьеру о разочаровании, меня при встрече с одноклассниками из моего квартала, он заявил гордо, выпить грудь. «Дело в том, что они еще сопляки, а мы с тобой мужчины, Варгитас».